Глава 2. Лондон. Японский посланник Виконт Гаяша опровергает через интервьюировавших его газетных корреспондентов тревожные слухи о положении на Дальнем Востоке. Гаяша утверждает, что нет никакого повода к беспокойству. Он получает ежедневные сообщения от своего правительства, но ничего не знает, чтобы могло подтвердить известие алармистов, которые по всей вероятности исходят не из Японии, а от европейцев в Китае русские японские отношения нисколько не изменились. Япония не имеет никакого разногласия с Россией, а если бы имела, то такое разногласие могло бы быть улажено переговорами или арбитражем. Что же касается различных взглядов насчет открытых дверей, то Япония не единственная страна на Востоке и не обязана бороться за интересы других держав. Нижний Новгород. Съездом доказано поразительно вредное влияние электрических трамваев на водопроводные трубы. Демонстрирована испорченная труба водопровода в Житомире, превращенная обратными токами в подобие гигантской флейты. Доказаны также частый разрывы труб. Единственное спасение – изолировать рельсы от почвы или ввести вторые металлические провода. Постановлено ходатайствовать перед Министерством внутренних дел, чтобы устройство электрических трамваев допускалось лишь при обязательном принятии мир охраны водопроводных труб. Наконец наступила тишина. Относительно, конечно, но фейерверк затих, заряды кончились. Гости поаплодировали и начали возвращаться в дом. Зачем было идти на лужайку, не знаю, мне отсюда все хорошо видно. Но я здесь, а гости там. Уже хорошо. Когда слишком долго и обильно общаешься с людьми, наступает момент, когда хочется от этого отдохнуть. Даже если праздник устроен лично тобой. Уединиться надолго не получилось. И хотя кресло на балконе стояло два, все знали, что меня здесь лучше не беспокоить. Оказалось, что это неписанное правило не донесли до гостей. И меня вернул к действительности радостный возглас Моровского. «О, ты где? А я ищу!» Сказали, пошел сюда, а я никак не могу найти. Вацлав слегка захмелел от шампанского. «Совсем чуть-чуть. Блестят глаза, а голос, хоть и самую малость, но громче обычного. Правильно, главврач всей московской скорой обязан быть устойчивым к употреблению алкоголя, а то не сможет нормально вести деловые переговоры». Да я так, отошел ненадолго, подышать свежим воздухом, отмахнулся я. Уж чего у вас вдоволь, так это его. Но я поражаюсь, Евгений Александрович, как ты умудряешься так все обустроить, что остальные только в хвосте плетутся? Уж, казалось бы, все придумано, и тут появляются эти функциональные кровати. То о чем, скоропомощники всегда о работе. Да ничего не придумывал. И так все на поверхности лежало, надо было только в кучу собрать. Спинка, которую можно поднять, рукояти и поручни. Потом не забывай, что я и сам был лежачим десять лет назад. В прям нереальные слухи об этом ходят. Это правда, что ты спал головой вниз на снятые с петель двери? Моровский закурил, выпустил вверх несколько табачных колец. Пижон. Правда? А еще помню твои слова, что стажировку в русской больнице будут за честь считать. Ведь меньше пяти лет, как открылись, уже очередь на два года вперед расписана. Чуть больше полутора. «Ну ты же расширился тоже. Смогли выбить из чинуж деньги на автомобиле. Смотришь, доведете среднее время прибытия до 15 минут. Обойдете швейцарцев?» «Вряд ли обойдем. У них городки маленькие, движения почти нет. Зато у нас на каждой подстанции открыли травмпункт с кабинетом их случей Пш! а А-а-а!» Взаимное восхваление прервал вопль одного из служащих. В парке сверкнуло, я перегнулся через парапет посмотреть, что случилось. Судя по всему, в слугу выстрелил неработавший фейерверк. Народ вновь высыпал из дворца посмотреть на продолжение фейерверка. Раздались непременные дамские вскрики, слава богу, без падения в обморок. Сколько боролся с темой корсетов, писал статьи в медицинские журналы, все без толку. Двинуть же прогресс в области женского нижнего белья пытался аж два раза. По эскизам мне базальская модистка сшила дамский бюстгальтер. Послал образец самому известному в мире дизайнеру модельеру Гастену Уорту, совладельцу французского дома моды House of War. И что же вы думали? Получил гневную отповедь, что подобную похабщину невозможно предложить приличным дамам. Вот прям так и было написано в письме. Попытался еще с одним домом моды Шамбре Синдикаль для Хот-Кутюр. Эти вообще не ответили. Тем временем, вокруг пострадавшего начала собираться небольшая толпа. Пойдем, Вацлав, посмотрим, к чему приводит несоблюдение техники безопасности. Что тут идти? 10 метров до служебной лестницы, два этажа вниз и полсотни шагов до места происшествия. Как всегда, на парочку оказывающих помощь три десятка зевак и советчиков. А как же, количество врачей на единицу собравшихся превышает средний показатель очень сильно. И не все еще понимают, что лучшая помощь в таких ситуациях не мешать. Протиснулся между зрителями слегка фонарел. «Да уж, тут и самому хочется совет дать. Жаль, дам присутствует». Несгоревший заряд пробил пострадавшему глаз и продолжал тлеть, выпуская в воздух едкий запах пороха в смеси с горелой плотью. Зрелище было не для слабонервных. Прям горящий глаз железного арни в роли терминатора, разумеется, из первой части. «Всем отойти», — резко скомандовал я, — немедленно. Голос начальнику нормального подчиненного вызывает только один рефлекс — «быстро свалить, лучше бегом». Помогальщики обходились пока подручными средствами. Больницы рядом, за забором, но пока оттуда прибегут. Просчет, конечно, но сейчас не до самобичевания. Ладно, сейчас кто-нибудь принесет аптечку, а пока надо минимизировать ущерб. Судя по состоянию глазницы, спасать там нечего. Осталось провести обработку и ушить рану, предварительно выведя дренаж. Что там собрался делать Моровский, наверное, он и сам не ответил бы, но рванул к и зачем-то схватил его за голову. Несудорожный припадок на кой лято ее держать но что же эта дрянь никак дымить не перестанет и сильнее тлеть начала и все это подвой слуги который лез руками к лицу воды крикнул я и морфия поливает сверху затея тухлая а порошкового огнетушителя в окрестностях нет я достал из кармана платок солидный плотный на случай если придется вытирать руки или даже половину тела осмотрелся в поисках какой нибудь жидкости вот бокал с шампанским в руках у гости Плевать, не до тонкости. И подбежал к ней, выхватил бокал и щедро смочил платок. Герфюрст. Начала она, но я ее перебил. Извините, придется взять другой бокал. Вернулся к пострадавшему, аккуратно положил пропитанный шампанским платок на тлеющий заряд. Шипение, слабый дымок, и, наконец, этот чертов остаток прекратил коптить. И, как по заказу аптечку принесли, сделали укол, чтобы слуга не орал белугой. Тут же раздался вой сирен, примчалась скорая. Я посмотрел на часы. Да, трудно будет Моровскому побить рекорды Базеля. А вон уже и санитары с носилками бегут. Можно и в сторону отойти, помыть руки от липкого вина. И тут я столкнулся взглядом с Агнес. Она ничего не сказала, резко развернулась и ушла в дом. Тогда, в 97-м, операцию Йохан провел успешно. Ну, в том смысле, что я ее пережил. В остальном положительной динамики не наблюдалось. Я и сам понимал, даже отравленным токсинами мозгом, что без антибиотиков меня ждет единственный исход – некрология и скорое забвение. Ну, напишут в учебниках по хирургии, в главе, посвященной истории вопроса, так кто эту главу читает? Перед экзаменами студенты пролистают, разве? Возможно, повесить мемориальную доску в Москве. И скорую назовут моим именем. Однако это слабое утешение, когда сам идешь ко дну. Впрочем, и с лекарствами, да помощнее нашего пенициллина, прогноз так себе. Капали мне в вену раствора почти беспрерывно, кровь переливали. Состояние было, мягко говоря, на грани. Если судить по классификации мастера похоронных дел Безенчука, то для железнодорожного начальства я уже давно должен был бы дубы дать, а для мелкой сошки гикнуться. Но вот вопрос, что там у мастеров по части профессоров? Может, у них это называется сыграть в ящик с соответствующими фанфарами? Или приказать долго жить? Звучит хоть и мрачно, но солидно. И все же оставлю размышления о некрологах на потом. Пока еще не вечер, да и с этим проклятым абсцессом шансы есть. Микулич меня как мог поддерживал, и не только медикаментозно. Он проводил в моей палате больше времени, чем, наверное, проводил с семьей дома. В промежутках между осмотрами и перевязками рассказывал о работе клиники, о каких-то удачных и провальных экспериментах, о студентах, которые ради него готовы были сидеть в библиотеке ночами. «Ты не поверишь», — однажды начал он, развертывая очередную историю. Но наши механикусы на скорую руку собрали прототип аппарата искусственной вентиляции легких. Можно сказать, из подручных материалов. Отграничение объема гидрозапором мех с электродвигателем». «Ну и как успехи?» — еле слышно спросил я, не в силах повернуть голову. «Выжили?» — хмыкнул Йохан. «Это уже достижение, учитывая, что никто не подумал о взрывоопасности смеси эфира с кислородом. Теперь подлечим раненых с обожженными и снова за работу». Я ухмыльнулся, хотя и понимал, что силы, затраченные на разговор, лучше бы оставить для борьбы с инфекцией. Но легче становился от того, что кто-то изо всех сил старается вырвать тебя из лап смерти. Так прошло еще двое суток. Консилиумы собирали теперь утром и вечером. Всякие изменения, даже самые мелкие, фиксировали в специальных таблицах. Сводные результаты анализов выводились на грифельной доске, установленной у окна. Моровский задерживался. И не только он. Мне порой по-детски казалось, что будь здесь Агнес, все пошло бы намного лучше. Главой понимал, что нет, инфекция внутри меня продолжит пожирать остатки моей жизни, вне зависимости от состава присутствующих. Но сердцем... Она приедет, — вдруг сказал Йохан, когда я в очередной раз повернул голову к открывшейся двери. Наверняка она из Базеля отправилась к отцу, я туда телеграмму не отправлял, просто не знает. Подробности семейной размолвки я ему не озвучил, просто сказал, что вышла ссора. А как еще отвечать на вопрос, где моя жена? На богомоле отправилась? В такой ситуации она должна быть рядом, ее отсутствие никто не поймет. И коль скоро я начал думать о посмертии, то надо прикрывать и Агнес от возможных кривотолков, которые могут отравить ее жизнь надолго. Да и мою тоже. Вацлав прибыл через сутки с лишним после расчетного времени. Главное, прибыл. Все из-за того, что хваленый поезд «Норд-экспресс», который, согласно рекламе, должен был домчать его из Петербурга до Парижа в одно мгновение, благополучно встал на каком-то перегоне в Польше из-за схода с путей паровоза. Обошлось без жертв, но пока чинили дорожное полотно, оттаскивали поврежденный локомотив, прошло не менее 10 часов. Итог. Прибытие в Париж с опозданием, упущенный поезд до Марселя, как на назло, неразбериха с багажом. Все складывалось против нас потому что экспресса надо было ждать почти сутки, а обычно ехал долго, со всеми остановками. главный прибыл. С красными от недосыпа глазами, дрожащими руками. Но на самый важный вопрос ответ был утвердительный. Лекарство привез. Первую дозу укололи тут же и начали ждать. Вернее, продолжили. Потому что не знаю, как остальные, а я надеялся только на выздоровление. Любой другой исход, даже утешительный, продолжает болеть, не устраивал. Да и быть пациентом мне не нравится. По ту сторону баррикады можно в конце рабочего дня пойти домой, снять обувь, переодеться, расслабиться. А здесь все в круглосуточном режиме и без выходных. Да еще и суют в тебя трубки с иголками, пользуясь беспомощностью. Никакой радости. Во время укола вокруг кровати собрался весь цвет местной медицины. Врачи, разумеется, хотели знать, что за чудо лекарства примчал мне Моровский. Экспериментальный на основе плесени», — коротко пояснил я, не вдаваясь в подробности. Возможно, поможет. Не исключено, что добьет. Лица докторов вытянулись. Стоит ли так рисковать? Капаселла заволновался, даже вспотел так, что пришлось вытирать лысину платком. Я просто отвернулся и закрыл глаза. Сил спорить у меня не было совсем. Уговорить руководство клиники на применение секретного лекарства удалось довольно просто. Всемирно известный врач, имеющий неофициальный титул короля хирургов, обратился с просьбой. Ладно, Микулич подкрепил свое желание откровенной взяткой в виде щедрого пожертвования. Зато никто не мешался в инъекции, производимой каждые шесть часов. А Вацлаву даже выделили отдельный сейф для препарата. Интересно, за сколько главный врач уступил бы свой кабинет под мою палату? Я к этому отнесся спокойно. Кому, как ни мне, знать, что для больницы много жертвователей не бывает. э хороший администратор в состоянии освоить любую сумму, внезапно появившуюся на счете первые сутки ничего не происходило, вернее того самого вау-эффекта не было. Хуже не стало, да, и температура сделала свой скачок во второй половине дня не так уверенно. Уже хорошо, что количество истекающего из меня гноя стало уменьшаться. Вечерний консилиум воспринял это известие как значительное улучшение динамики. Впрочем, подумали, слово «значительное» из итогового документа исключили. Решили, что это начало выздоровления. Мне принесли ворох телеграмм от Романовской, Келлера, Лизы, ее мужа. Больше всех волновались Клифосовский, Вика. От нее пришло аж два послания. лежа в постель диктовал Васе ответа, успокаивал, заверял, прям хоть устанавливая в палате телеграфный аппарат. Сон традиционно был отвратительный. Поверхностный, с бестолковыми обрывками сновидений, прерываемый пробуждением от малейшего шороха или неловкого движения. И только под утро я забылся, увидев сон из старой жизни. Мы с коллегами собрались на чьей-то даче праздновать юбилей. Виновника торжества все не было, и из-за этого возникло беспокойство у шашлычника, который для разнообразия приобрел внешность Лакея Васи. Он переживал. Блюдо уже дошло до готовности, пора есть, ведь совсем скоро все можно спокойно отдать собакам. Я торчал столбом возле мангала, ожидая, что мне все-таки подадут шампур. Третий слева с куском мяса, чуть сильнее подрумянившуюся на краю. Так и хотелось зубами стащить и жевать, чтобы сок обязательно капал с подбородка и стекал на рубаху. Самое обидное, я вдруг понял, что мы находимся в Симплендорфе. Какой уж тут шашлык. Досмотреть мне не дали. Меня разбудил шум в коридоре. Женщина громко разговаривал недалеко от двери в мою палату и требовала немедленно впустить ее внутрь. На немецком языке, кстати, и весьма знакомым голосом, если я не ошибаюсь. С непередаваемым франконским прононсом. Возражал ей медсестра на ломаном немецком. Но требование сначала подождать доктора Капаселу, а потом хотя бы снять пальто, она донесла вполне внятно. Очевидно, торг завершился, потому что дверь открылась, и вошла Агнес, почти вбежала. Она была в дорожном платье, чуть измятом, но все равно выглядела безукоризненно. Медсестра, исполнявшая сейчас роль швейцара, стояла позади нее с крайне недовольным видом, держа в руках сброшенное ей пальто. «Здравствуй», — прохрипел я хотя эффект от приветствия был испорчен стоном слишком уж я неловко повернулся здравствуй женя услышал я в ответ произнесено это было довольно сухо сказал бы холодно глаза ее скользнули по мне но взгляд был больше оценивающим чем теплым извини что не успела приехать раньше она подошла не ко мне а почему то к графику температуры агнес довольно таки долго на нее смотрел а потом повернулась в сторону постели Хотелось пошутить, что усилия врачей сделать агноз вдовой, пока не увенчались успехом, но пересохшее горло не дало произнести такой долгий спич. Впрочем, жена моя шутить тоже не была склонна. Она долго смотрела на этот график, куда не внесли еще утренние показатели, и зарыдала. Причем не в обычной женской манере, закрыв лицо. Даже рук не поднимала, пытаясь скрыть слезы некрасиво сложившуюся мимику. «Вытряси, выпей воды», — сказал я. «Не стоит показываться в таком виде». Агнес уткнулась в ладони, села на стул и отвернулась. Я смотрел на нее и чувствовал себя беспомощным. Честно, я не знал, как себя вести с женой. Тысячи раз воображал разные варианты встречи, но просчитался. Такой реакции я не предвидел. Она простила меня или приехала из соображений приличия? Чего ждет? Тут мозги получатся в продуктах распада, сложные решения сейчас не моя сильная сторона. Слезы все не проходили, хотя их и стало меньше. Перестань уже, хватит. «Жив я, жив!» «Не в этом дело!» «А в чем?» «Я... я беременна!»